после чего Галилею разрешили вернуться под комфортабельный домашний арест на свою виллу недалеко от Флоренции. Лишь в 1992 году церковь официально признала, что как бы ошиблась насчет Галилея, и взгляды ученого на строение Солнечной системы были все-таки верными. В данном вопросе Галилей действительно оказался прав, но даже такой человек, как он, отнюдь не был застрахован от ошибок. Так любимым аргументом Галилея подтверждавшим вращение Земли, было то, что именно такое движение вызывает приливы и отливы. Галилей заметил, что Средиземное море гораздо больше подвержено действию приливов, чем красное, и приписал это плесканию воды, вызванному вращением Земли, действие которого, по его словам, сильнее в случае Средиземного моря, поскольку оно ориентировано с востока на запад. Доводы Галилея были напрочь опровергнуты показаниями непосредственных очевидцев — моряков, утверждавших, что приливы и отливы происходят по два раза в день, а не один, как предполагал Галилей. Ученый отказался поверить в подобную чушь. Альберт Эйнштейн понимал, что Галилей допустил ошибку и в своей теории относительности. Точнее, что теория разваливалась в исключительных обстоятельствах. В работе Эйнштейна к электродинамике движущихся тел, опубликованной в 1905 году, Речь впервые шла о специальной теории относительности, которая описывала необычные свойства частиц, движущихся в вакууме со скоростью близкой к скорости света. Общая теория относительности, накладывающая принципы специальной теории на крупномасштабные явления вроде силы тяготения, увидела свет десятью годами позднее, в 1915 году. Какой формы была Земля в представлении Колумба? А. Плоская. «Б» — круглая, «В» — грушевидная, «Г» — сплюснутая сфера. Сам Колумб никогда не утверждал, что Земля круглая. Он считал ее грушевидной, размером примерно в четверть реального. Несмотря на все, что говорилось потом, целью путешествия Колумба в 1492 году было не открытие нового континента. Колумб отправился в плавание с целью доказать, что Азия гораздо ближе, чем все предполагали — и оказался неправ. На самом деле, нога Колумба никогда не ступала на землю американского континента. Самое близкое, до чего ему удалось добраться, были Богамы, вероятно, маленький островок Плана-Ки, но мореплаватель заставил свою команду поклясться, что если их спросят, все подтвердят, что достигли берегов Индии. Христофор Колумб умер в испанском городе вальё в 1506 году. До последнего дня пребываю в уверенности, что доплыл до Азии. Просто поразительно. До чего разница, дошедшие до нас сведения о Колумбе как человеке. Большинство свидетельств указывает на то, что он был сыном генуэзского ткача Доменико Колумба. Однако в остальной биографии будущего первооткрывателя так много противоречий, что его с тем же успехом можно назвать с сефардийским евреем, испанцем, корсиканцем, португальцем, каталонцем и даже греком. Родным языком Колумба был генуэзский, не итальянский, диалект. Читать и писать он учился на испанском, с заметным португальским акцентом и латыни, а свой тайный дневник Колумб вел на греческом языке. Мы не знаем, как выглядел Колумб. Не сохранилось ни одного прижизненного портрета, но сын его утверждал, что до 30 лет отец был светловолосым, после чего его шевелюра полностью посидела. Мы не знаем даже, где погребен великий мореплаватель. Известно ли, что после смерти с тела Колумба удалили плоть? Так было принято».